Глава 63. Она. К тому моменту, как няня принцессы вернулась, я уже успокоилась. Ну, насколько можно было успокоиться в моем положении? Сама себе напоминая сонную амебу, лишенную любых эмоций, я тем не менее выслушала Кордейлу. План принцессы был предельно простым. Заявиться с поддержкой верноподданных в замок, дойти до советников и служителей церкви, что постоянно находились подле правящего монарха, и вступить в законные права а еще захватить Лилит. Честно, мне было немного страшно. Все же эта ведьма была самой сильной в этом мире. Были ли у нее вообще шансы как-то ее победить? Кардейла с горькой улыбкой поведала мне про один сильный артефакт, который и помог в прошлом заточить Лилит в темницу. — А где же этот артефакт сейчас? — спросила я без особого энтузиазма. Скорее для проформы. — Здесь? Принцесса похлопала себя по шее. Прищурившись, с недоверием покосилась на каплевидный амулет, висевший на шее принцессы. «Если ты всегда носила при себе вещь, способную заточить лилит в темницу, как ей удалось тебя обдурить и превратить в песца?» Кардейла смущенно опустила взгляд. «Я была слишком самоуверена и позволила себе совершить непростительную ошибку. Повернулась спиной к ведьме». «Как работает этот амулет?» Я прикоснулась к голубоватой капле и почувствовала холод, как от обычного камня. Есть специальная формула заклинания. Кто же научил тебе подобному и дал артефакт такой силы? Искренне удивилась я. Не то чтобы я сомневалась в верности подданных Кардейлы. Ах да, я сомневалась. И тем сильнее было мое изумление, что кто-то оказался настолько прозорливым, что догадался обезопасить принцессу от возможной угрозы со стороны мачехи. Кардейла с нежностью погладила каплю на шее и снова грустно улыбнулась. — Отец. Мне подарил его отец, тогда, когда начал догадываться о силе и не очень добром характере Лилит. Это было незадолго до его смерти. Я кивнула. — Да. Король вполне мог позволить себе такой щедрый подарок. Только у меня остались еще вопросы, которые хотелось тут же решить. — А ты уверена, что артефакт еще работает? — Все же столько времени прошло. «Да и ты уже использовала его. Может, он одноразовый?» Кардейла покачала головой. «Сразу видно, ты далека от магии. Нет, Эля, этот амулет не одноразовый. И сила в нем все еще есть. Смотри. Видишь, как внутри камня словно потоки мерцающей жидкости плавают?» Я приблизилась к амулету и действительно заметила некое шевеление внутри камня, будто и не камень это был вовсе, а хрустальный сосуд, наполненный волшебным зельем. «Что ж...» Надеюсь, силы амулета хватит на то, чтобы обезвредить Лилит. Со вздохом заключила я. Ведь кинжала, чтобы убить ее. У нас больше нет. Принцесса нахмурилась. Да, нашего главного оружия против ведьмы мы лишились вместе с Бринейном. Кто знает, где теперь находится заговоренный магией клинок. Долго раздумывать о судьбе волшебного оружия нам не пришлось. После знакомого стука в домик вошла няня принцессы. «Все готово, моя госпожа!» Поклонилась старая женщина Кардейле и показала за спину. «Ваши верные слуги ждут ваших указаний». Кардейла выглянула во двор, и лицо девушки осветилось улыбкой. Я заглянула ей через плечо и поняла причину радости принцессы. Весь двор перед домиком камняни был забит людьми. Я не смогла бы сосчитать всех или сказать, кто именно откликнулся на зов пропавшей принцессы. Здесь были и простые с виду крестьяне, и зажиточные дворяне, и даже рыцари в доспехах. Тогда не будем медлить. Внезапно очень решительно заявила принцесса. Я посмотрела на Кардейлу и словно впервые увидела эту юную девушку. Глаза ее светились уверенностью и верой в победу. За таким монархом пойдут в бой не на жизнь, а на смерть. Неужели наше маленькое путешествие смогло сделать из балмышной, эгоистичной и избалованной принцессы достойного правителя? Нет. Я покачала головой. Для этого принцессе предстоит пройти еще очень длинный путь, но самое главное – начало ее становления как уверенной, благородной личности уже было положено. И во многом это была наша с Бринейным заслуга. Вытерев слезы, которые неизменно появлялись на моем лице, стоило мне вспомнить о волке, я положила руку на плечо принцессы, поддерживая ее. А после все завертелось. Я едва успевала сообразить, где мы, как декорации менялись, Вот мы перед дворцовыми воротами, а вот уже внутри замка. С каждым пройденным метром людей за нашими спинами становилось все больше. А радость подданных была такой громкой, что я всерьез испугалась за успех нашей операции. Ведьма могла просто сбежать, увидев такую мощную поддержку вернувшейся принцессы. Но почему-то Лилит не сбежала. Более того, мы нашли ведьму в тронном зале. Она сидела на троне, держала в руках символы власти, и с королевской гордостью взирала на ввалившуюся в зал толпу. Ее самообладанию позавидовал бы самый стойкий адмирал. «Рада видеть вас в здравии, ваше высочество!» произнесла Лилит, почему-то глядя на меня, а не на принцессу. От пристального взгляда ведьма становилась не по себе, но я старалась не выдавать своих чувств. «Эта женщина убила моего волка. Она мой враг». «К сожалению, не могу ответить тем же». Холодно ответила Кордейла и подошла к трону. Стражники по бокам Лилит напряглись, но та успокоила их движением руки. Я гадала, почему ведьма позволила принцессе подойти так близко, она же знала об амулете, не могла не знать. Неужели думала, что тот даст осечку? Я так и не поняла мотив Лилит, когда та спокойно дала себя сковать и отвезти в темницу. Чудилось мне в этом что-то странное. Еще эти постоянные взгляды в мою сторону, словно главной причиной, почему она позволила всему случиться, было желание увидеть меня. Нет, это бессмыслица какая-то. Ведьму вели в темницу, проходя между расступившимися подданными. И когда Лилит поравнялась со мной, она почему-то улыбнулась. Я же постаралась вложить во взгляд всю ненависть, какую испытывала к этому человеку, и прошипела. «Ты ответишь мне за Бринейна!» Лилит заломила брови, а после рассмеялась. Ее тут же подтолкнули, чтобы поскорее увезти из зала, но на пороге она обернулась и крикнула мне. «Волк жив!»